«Я не буду и отговаривать тебя, моя дорогая», – возразил Виктор, – «но только предупреждаю, не полагайся на своего крестного. Если князь Вяземский узнает, с какой целью ты хочешь получить аудиенцию императрицы, то сделает все, чтобы не допустить тебя до неё Князь очень ревниво бережет свое влияние и положение, поэтому если ты хочешь добиться своего, то скрой от него свою истинную цель, придумай что-либо другое». Молодые люди проговорили еще некоторое время, пока князь Виктор с тоской не вспомнил, что время не ждет, и ему надо сегодня же выехать в Петербург. Ведь от успеха и точности соблюдения данного ему приказания зависело сокращение того времени, которое отделяло его и Анюту от страстно ожидаемого счастья. Еще раз, обняв на прощание свою невесту, князь Виктор снова высказал уверенность, что это счастье теперь не за горами, и уехал, то и дело оборачиваясь и посылая Анюте воздушные поцелуи». Анюта подождала, пока фигура князя не скрылась в облаке дорожной пыли, и затем продолжала свой путь в Царицыно. Прошло несколько дней, пока Анюта, принятая Вяземским, очень ласково и доброжелательно получила возможность увидеться с императрицей Екатериной. Все эти дни государыня была очень озабочена, взволнована и очень дурно настроена. Наконец, однажды утром из царских покоев пришла радостная весть – что императрица изволила встать в отменном благодушном расположении духа, и в этот же день около полудня Анюта, прогуливаясь с крестным по парку и оживленно беседуя с ним лицом к лицу, встретилась с Екатериной. Императрица очень ласково посмотрела на красивую девушку и шутливо осведомилась у Вяземского, с кем это он фиралкурит на старости лет. Узнав, что девушка – крестница Вяземского, которая имеет какую-то просьбу к государыне, Екатерина улыбнулась еще милостивее и сказала, «Ну что же, посмотрим, что можно будет для вас сделать». Анюта от радости смутилась. Государыня с очаровательной простотой взяла ее под руку, повела ее к видневшейся вдали беседке и, опускаясь на скамейку, спросила, нус прежде всего, как вас зовут, душечка? Анна Перлушина, ваше величество». «Перлушина». Екатерина раздумчиво нахмурила лоб и потом воскликнула. «Ба! Да ведь это вас мачеха хотела уморить в приюте для умалишенных, да? Ну так рада видеть вас в добром здоровье. Что же привело вас ко мне? Может быть, мачеха опять взялась за свои проделки?» «Нет, ваше величество», ответила Анюта. «С этой стороны, да и вообще, мне лично ничего не грозит» но я возымела дерзкое намерение молить ваше величество о снисхождении к другой женщине более несчастной, наказанной роком гораздо тяжелее, чем она того заслуживала. Я знаю, что это большая дерзость с моей стороны. Ну ну шутливо перебила нюту Екатерина, просить своего государя о милости к пострадавшему невелико дерзость, Да и дерзость сносится гораздо легче, если она исходит из таких хорошеньких губок. А следовательно не бойтесь и говорите прямо, о ком и о чем вы намерены меня просить? «Ваше Величество!» – воскликнула Анюта, падая на колени и простирая руки к императрице. «Будьте снисходительны и милостивы к самозваной княжне Владимирской. Пусть спасение моей души будет залогом в том, что...» Анюта вдруг умолкла, скованная страхом от той перемены, которую вызвали ее слова во всем облике государыни. Лицо Екатерины покрылось пятнами, глаза загорелись каким-то холодным, словно острой стали режущим блеском. Как будто бы подтолкнутая невидимой пружиной, она сразу вскочила и казалась выше и тоньше. «Что такое?» – с давленным шипящим голосом произнесла она, впиваясь в лицо Анюты расширенными зрачками и медленно надвигаясь на колено преклоненную девушку. «Или я и в самом деле совершила ошибку, вызволив вас из дома для сумасшедших?» «Да как вы смели даже вмешиваться в вопросы государственной важности? Да знаете ли вы, что я...» Говоря это, Екатерина все повышала голос и все ближе надвигалась на Анюту. Девушка даже зажмурилась, объятая безотчетным страхом. Ей казалось, что вот-вот свершится что-то ужасное. Но вдруг Екатерина сразу смолкла, остановилась в хмурой задумчивости, словно что-то вспоминая. «Перлушина!» «Перлушина!» И затем совсем другим голосом сказала Это вы ведь ездили за границу с поручением заставить побрядяшку образумиться? Да я, ваше величество, дрожащим голосом чуть не плача, ответила Анна. Ну так и какой же милости можете говорить вы, взволнованно, но уже гораздо спокойнее произнесла Екатерина. Вы-то ведь должны знать, ну встаньте, встаньте, к чему это ползанье во прахе? «Друг мой, я знаю, мои враги представляют меня каким-то чудовищем в юбке, но, видит Бог, я не поклонницу суровых мер, там, где они не вызываются необходимостью. Теперь я вспомнила, что связывает вас с самозванкой, и понимаю, что толкнуло просить меня о снисхождении. Вы ведь сами знаете, насколько побродяжка упорна в своем самозванстве, но только очевидно думаете, что надо быть снисходительной к человеческим заблуждениям». Что же, будь я просто Екатериной, а не императрицей Екатериной, я думала бы точно так же. Но ведь дерзость самозванки задевает не меня, а интересы безопасности Российской империи. С господами претендентами и претендентками должно быть покончено.